Глава восьмая. Полковник Вайскопф, комендант лагеря, с молчаливым злобным прищуром смотрел настоящего перед ним гауптмана Ауга. Этот самый Ауг вызывал у полковника раздражение, причем с каждым разом все большее. А буквально вчера он довел полковника до настоящего бешенства. Конечно, Вайскопф старался своего раздражения не показывать, Он в силу своего звания, должности и положения обязан был держать себя в руках. Ведь что такое раздражение, выплеснувшееся наружу? Это всегда признак собственного бессилия. Собственной несостоятельности, если угодно. А высказанное собственное бессилие и собственная несостоятельность — вещи опасны. В конце концов, у полковника Вайскопфа также имеется свое начальство. И что будет с полковником, если он распишется в собственном бессилии? Ничего хорошего не будет. В лучшем случае отправится на Восточный фронт. А в худшем — об этом не хотелось даже и думать. Но и не раздражаться было нельзя. Не получалось у полковника Вайскопфа быть спокойным и душевно уравновешенным. И причиной тому в первую очередь был Гауптман Аук. Ведь это ему... Аугу было поручено уничтожить партизанский отряд, действовавший неподалеку от городка Остаповичи в окрестных лесах. Казалось бы, что тут такого сложного? В том отряде человек сто не больше, причем большей частью старики и юнцы. Казалось бы, какие из них партизаны? При должном умении и старании уничтожить такой отряд — дело, не стоящее даже того, чтобы о нем рассуждать. Простейшая задача. Но Гауптман-Аук, которому была поручена эта задача, не мог с ней справиться вот уже более года. Несмотря на то и дело повторяющиеся карательные экспедиции, невзирая на наличие в отряде своего агента, отряд оставался неуловим. Каждый раз, как только каратели подступали к отряду, отряд тотчас же снимался с места и уходил в болото. Партизанская тактика была простейшая, по мнению полковника Вайскупфа. Предельно примитивная, но, тем не менее, всякий раз она спасала партизан. Болота были для них спасением, Каратели в те болота соваться опасались. Сунулись вначале, как только партизанский отряд обозначил себя в здешних местах, да так половина карателей в тех болотах навеки и осталась. А самим партизанам хоть бы что. Пересидят в болотах и вновь объявляются в окрестностях Остаповичей, и вновь все начинается снова диверсии, обстрелы, прочие партизанские пакости. И ладно бы в партизанском отряде были опытные матёры и матерые бойцы, а то ведь обычные здешние обыватели, селяне, все сплошь как и их командир какой-то Фидос. Это обстоятельство раздражало полковника Вайскопфа больше всего. Его опытного военного, выигравшего немало сражений, больше года водит за нос какой-то селянин Фидос. Было от чего прийти в ярость полковнику Вайскопфу. И главным виновником полковничьей ярости был не Федос, а именно Гауптман Ауг, которому была поручена ликвидация партизанского отряда. Бездарь, тупица. Таким самое место на Восточном фронте. Будь его воля, полковник давно бы уже избавился от этого ничтожества Ауга. Но не он назначал его на это место, а потому и снимать Ауга с должности у полковника... Не было никакого права. Да и не хотел полковник поднимать лишний шум вокруг Гауптмана, потому что такой шум, как ни крути, обязательно сказался бы и на его, полковника Вайскопфа, служебном благополучии. Ведь это именно он был ответственным за ликвидацию партизанского отряда, а Аук всего лишь являлся исполнителем. А ведь у полковника, помимо постоянной головной боли с отрядом, была еще и другая головная боль. Конц лагерь в комендантом которого он являлся. Там тоже дела шли не самым лучшим образом. Ох уж этот лагерь! Основным смыслом его существования была подготовка карателей и диверсантов из числа узников лагеря. Казалось бы, дело простое, но не желали узники становиться ни карателями ни диверсантами. Конечно, какая-то их часть, соблазнившись сытной кормежкой и относительной свободой, записывалась в «Каратели» либо в «Диверсанты». Все же прочие под разными предлогами отказывались, по сути, самим себе подписывая смертный приговор. И вот этого упрямства полковник Вайскоп понять не мог. Почему они так себя ведут, эти заключенные? Отчего они выбирают смерть вместо жизни? Ведь жизнь одна, другой не будет. Фанатики». Их и людьми-то нельзя было считать, потому что любой нормальный человек выбрал бы для себя жизнь, а не смерть. Так считал полковник Вайсков. Однако же все это было философия, а вот его начальству, которое сидело высоко в самом Берлине, не было никакого дела до философии. Начальству нужен был результат, и причем результат немедленный. То есть набрать как можно больше карателей и диверсантов из числа узников лагеря. Да-да, именно так, из числа узников, потому что других людей взять было неоткуда. На Восточном фронте наметился явный перелом, причем не в пользу Германии. На Восточном фронте погибало все больше и больше солдат, и все это были немецкие солдаты. А вот воевать с партизанами и устраивать диверсии в советском тылу было некому. Это могли делать только каратели и диверсанты из числа заключенных в лагерях. Да вот только эти заключенные не желали записываться ни в диверсанты, ни в каратели. Ну и что вы мне скажете на этот раз? спросил полковник Вайскопф с раздражением глядя на каупмана Ауга. Впрочем, можете не говорить ничего. И без того, понятно, упустили партизан и на этот раз. Опять ушли партизаны в болото. Я прав? «Болот в округе много», — мрачно ответил Гауптман, — «а троп к ним еще больше. Каждую тропу не перекроешь. Для этого надо много людей, а у меня их нет. И в болото следом за партизанами не сунешься». «Хватит, наслышан!» — раздражению полковника не было предела. «Каждый раз одно и то же. Вместо того, чтобы плакаться, лучше бы придумали какой-нибудь коварный план». Что-нибудь неожиданное для противника, черт вас побери! Больше года не можете справиться с сотней селян, которые и оружие это в руках никогда не держали. Какой из вас, Гауптман, вас даже рядовым на Восточный фронт, и то страшно посылать. Вы же там. Полковник не договорил и с молчаливым озлоблением зашагал по кабинету. Ему нужно было во что бы то ни стало взять себя в руки. Что толку выплескивать злобу? Злоба чувство не созидательное, а разрушительное, особенно если эта злоба не на врага, а на соратника, пускай даже такого, как это ничтожество Аук. "Ладно", прохрипел полковник. "Что нового в отряде? Кажется, у вас есть там агент, не так ли?" "Да", ответил Гауптман. "Вчера мы получили от него сообщение". "И что же?" В голосе полковника ощущалось недоверие и равнодушие. «Ну, агент, ну, сообщение, и что с того?» «Толку с того агента?» «Кажется, он уже больше года действует в отряде, а отряд по-прежнему неуловим, и все так же причиняет немецкой власти неприятности. Причем немалые неприятности. Агент сообщает, что в отряде появились новые люди, два человека». «Неужели?» В голосе полковника послышалась злая ирония. «Целых два человека? Вот так новость». «Два бородатых местных старика! Грозная сила! Ценное сообщение, нечего сказать!» «Два человека», — повторил Гауптман, — «из-за линии фронта. Позапрошлой ночью прибыли в отряд на самолете». «Самолет, конечно, вы не перехватили, и он благополучно отбыл обратно». В голосе полковника чувствовалась просто-таки железная уверенность в том, что так оно есть на самом деле самолет из-за линии фронта прибыл и беспрепятственно отбыл гауптман аук ничего не сказал лишь отвел глаза что хоть за люди хотя бы этот ваш агент вам сказал вздохнул полковник специалисты ответил аук один специалист взрывник другой специалист по подготовке и заброске агентуры в наш тыл а что неплохо саркастически скривился полковник Это значит, что очень скоро партизанских диверсий в нашем тылу станет намного больше. И наших секретов партизаны будут знать намного больше. Советы не дремлют. С чем я вас и поздравляю, господин Гауптман. Ну и что вы намерены предпринять в связи с такими радостными известиями? — У меня на этот счет имеются два плана, — не сразу ответил Аук. — Ну да, — не поверил полковник Вайскопф. «Целых два? Вы делаете заметные успехи. Что ж, я готов выслушать оба ваших плана». «План первый — взять этих двух специалистов в плен», — сказал Аук. «Они прибыли из советского штаба, значит, много чего знают». «И каким же образом вы намерены осуществить эту ценную мысль?» — поинтересовался полковник. «Пока что я не готов ответить на этот вопрос», — сказал Гауптман. «Вот как? Не готовы?» Полковник опять ощутил в себе нарастающее раздражение. «Значит, это никакой не план, а всего-навсего благие намерения, цена которым известная. Точнее сказать, никакой цены. Готов поставить десять к одному, что и второй ваш так называемый план ничуть не лучше». «Убить?» — одним словом ответил на все ехидные полковничьи слова излияния Гауптман Аук. «Вот как! Убить!» Полковник неожиданно для самого себя задумался. «Что ж, это уже хоть на что-то да похоже. Убить человека гораздо проще, чем взять его в плен. Даже двух человек сразу. Что ж, за неимением выбора. Тем более в отряде у вас есть свой человек. Вот ему и поручите это дело». «Да, но в этом случае есть немалый риск, что этот человек окажется разоблаченным», — осторожно возразил аук А как партизаны поступают с нашими разоблаченными агентами, нам прекрасно известно». «А мне плевать!» — рявкнул Вайскопф. «Пускай его там разоблачат и линчуют. Какая разница? Главное, чтобы он в точности выполнил поручение. Тем более, что толку от вашего агента никакого. Никакой особенной ценности его сообщения для нас не представляют. А так хоть что-то. Вы поняли мою мысль, господин Гауптман?» «Или вам ее растолковать дополнительно?» «Понял». Гауптман вытянулся в струнку. «Вот и действуйте», — сказал полковник. «И не забудьте доложить мне о результатах операции». «Хотя нет, погодите», — неожиданно произнес полковник. «В чем-то вы правы. Эти двое могут кое-что знать, а значит, быть для нас полезными. Ведь не исключено, что взрывное и агентурное дело — лишь прикрытие». Так сказать, легенда. А тогда, с какой целью они прибыли на самом деле? У мертвых об этом не спросишь. А живые расскажут. Конечно, если им задать правильные вопросы. В общем, так. Убийство тех двоих пока отменяется. Вместо этого подумаем, как их взять в плен. Или как к ним найти подход, если взять их в плен не получится. Мне нужно время, чтобы все как следует обдумать. И вы тоже думайте... «Вдруг в кои-то веке вас осенит гениальная мысль. Бывает, знаете ли?» Гауптман щелкнул каблуками и повернулся, чтобы идти. «Погодите!» — окликнул его полковник. «А где сейчас находится партизанский отряд? Это вы знаете?» «Наш агент сообщил, что они ищут новое место для своей базы», — ответил Аук. «Где будет то место, агент не сообщил». «Ступайте!» Сквозь сжатые зубы произнес полковник Вайскопф.